Глава двенадцатая. Погоня в центре города. Феофания ловко вывернула руль, и грузовичок, резко повернув за угол и быстро наращивая скорость, понесся к центру города. Артем едва не врезался головой в боковое стекло. «А Матвей переправды и с ними заодно, — тяжело дыша, — сказала Сима. Видел, с какой злобой она на нас пялился. В него вселился демон, вздохнув, — пояснила Евдокия, — как и в других». — Гертруда Болховская готовит армию для темнейшего. — Как она это делает? — удивился Артем. — Для этого ведь нужен какой-то порошок. — Откуда он у нее? — Болховская истолкла осколки от трех пельгангеров и приготовила колдовское зелье, — пояснила Евдокия. — Трюх? удивился Никита. — Двуликова, следователя Яблонского и того, кто выдавал себя за нашего родственника. Вам он известен как Валентин. — Вот гадина! бросил Артем. «И много у нее еще этого порошка?» «Боже!» — перепугал сон, «Она ведь может брать любого из них и толочь в порошок, чтобы создавать все новых и новых!» «Это действует не так!» — успокоила его Евдокия. «Насколько я поняла, для магического порошка годятся только созданные в Зерцале и допельгангеры, те, кого отлили на специальном заводе. Люди, превращенные в статуи здесь, на земле, для этого не подойдут». «Слава Богу!» — успокоился Артем. «Значит, ее запасы скоро Сякнут, если это уже не случилось». «Надеюсь, что это так». Феофания снова повернула так резко, что Артем и Сима на этот раз врезались в заднюю дверцу. Сейчас в ее распоряжении уже несколько десятков стеклянных доппельгангеров. Не хотелось бы, чтобы их число увеличилось. Расстояние между ними и преследователями, которые на машинах неслись за грузовиком по заснеженным улицам старого города, быстро сокращалось. — Зачем я им понадобился? — недоумевал Никита. — Гертруда хочет сделать допельгангера из оборотня, — ответила ему Евдокия. «Зачем — Зачем? — испугался юноша. — Чтобы посмотреть, что получится. — Стеклянный перевертыш. Такое ей точно в диковинку. — О, черт! — выругалась Феофания. — У них в руках оружие! Быстро все на пол! Все одновременно пригнулись, не успев толком понять, что происходит. Феофания напряжен взглянула в зеркало заднего вида. Из окна первой машины высунулась рука с пистолетом. Преследователи уже почти догнали грузовичок Феофании и ехали практически наравне с ним. Феофания неожиданно нажала на тормоз. Грузовик резко замедлил ход, так что всех сидящих в нем здорово тряхнуло, и преследователи вырвались вперед. Тут же прогремел выстрел, но пуля прошла мимо, не задев автомобиль. Преследователи тоже снизили скорость, зато Феофания снова нажала на педаль газа и, быстро догнав машину противника, грузовичок на полной скорости врезался в нее. Протаранив ограждение, черный автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, а Феофания, не останавливаясь, помчалась дальше. Теперь их преследовала лишь одна машина, в которой сидели Бест, Шахиня и Лже-Матвей — «А они упорные!» — усмехнулась Евдокия. «Их бы упорство, да в нужное русло!» — сердито ответила Феофания. «Они нас не догонят?» — обеспокоенно спросила сидящая на полу Сима. «Будем надеяться, что нет», — вздохнув, сказала гадалка. «Но мы тяжело идем. Их машина гораздо легче». «Тогда я облегчу вам груз», — неожиданно предложил Никита. И, не дожидаясь ответа, он на ходу открыл дверцу и выпрыгнул из машины прямо в сугроб в нескольких метрах от дороги. «Ненавижу, когда он так делает», — недовольно воскликнул Артем. От резкого толчка дверь захлопнулась. Преследователи промчались мимо, незаметно. Никиту, сидящего в сугробе. Юный оборотень подождал, когда они скроются за очередным поворотом, и только тогда выбрался из снежной кучи и вышел на дорогу. Феофания направлялась к городской площади, где был возведен большой снежный городок с горками и множеством ледяных фигур. «Тут всегда полно народу», — сказала она. «Не думаю, что у них хватит смелости открыть здесь стрельбу». Расстояние между машинами продолжало сокращаться. На очередном повороте грузовик Феофании занесло, и они едва не врезались в ограждение». Пришлось сбросить скорость, и преследователи тут же догнали их. Шахиня в черных очках высунулась в окно и несколько раз выстрелила. Пули прошили борт грузовика, и Феофания начала резко крутить руль, бросая машину из стороны в сторону, чтобы вывести ее из-под прицела. «Если она попадет в колесо, нам крышка!» — крикнула она. «Надеюсь, с пистолетом она обращается не так умело, как со своим ожерельем», — ответил Артем. «Нам надо было тоже захватить оружие», — пожалела Сима. «Тебе сколько лет, деточка?» — хмуро взглянула на нее Евдокия. «В твоем возрасте я в куклы играла, а не говорила об оружии». «Я в чем-то отличаюсь от своих сверстниц», — возразила ей Сима. Автомобиль преследователей повторял все маневры Феофании, неотступно следуя за ее машиной. Прохожие, попадавшиеся на их пути, в страхе разбегались в стороны и прятались кто куда. Повезло, что людей на улицах было не так много. Но те, кто были, с удивлением наблюдали за безумной погоней в самом центре города». Очередная пуля, заставив Феофанию испуганно вскрикнуть, разнесла зеркало заднего вида. Женщина с трудом вписалась в новый поворот и выехала на улицу, в конце которой виднелся оживленный перекресток. Загорелся красный сигнал светофора, но останавливаться сейчас было равносильно самоубийству. «Феофания, стиснув зубы и крепко сжав руль, на предельной скорости помчалась вперед!» «Нам конец!» — в ужасе воскликнул Артем. «Вот и перекресток!» Двое пешеходов, переходящих улицу по зебре, в страхе отскочили в сторону, и машина Феофании стремительно пронеслась мимо них. Взвизгнув покрышками, она пересекла перекресток, успев в последнюю секунду проскочить перед огромным грузовиком». Ошарашенные водители других автомобилей начали сердито сигналить. «А вот их преследователям не удалось благополучно пересечь перекресток». Огромный грузовик, с которым чуть было не столкнулась Феофания, на полной скорости врезался в машину клуба Клеостра, и ее развернуло на обледеневшей дороге. Крутанувшись на 180 градусов, машина влетела в огромный сугроб, которому предстояло вскоре стать ледяной горкой, и остановилась. Феофания, заметив, что преследователи отстали, сразу же сбросила скорость, свернула на улицу с менее оживленным движением и затерялась в потоке движущегося транспорта. — Кажется, оторвались, — сказала она, переводя дух. — Можете подниматься. Ребята, сидящие на полу машины, выпрямились, потирая затекшую спину. Артем шумно выдохнул. — Еще немного, и мой завтрак оказался бы у меня на коленях, — признался он. — Фо! — скривилась Серафима. Хотя я тоже едва сдержался. «Гонки, как в крутом боевике, никогда еще не участвовал ни в чем подобном», — восторженно сказал Артем. «Они открыли стрельбу посреди города», — возмутилась Феофания. Бесты его люди становятся все отчаяннее. Они уже ничего не боятся». «Значит, уверены в своей скорой победе», — произнесла Евдокия. «А до ритуала остается все меньше времени», — напомнил Артем. — Куда мы теперь едем? — спросила Сима. — Туда, где нас уже ждет твой отец, — ответил ей Феофания. В особняк Сухоруковых. Когда в кабине зазвонил мобильник, Артем от неожиданности подскочил и едва не пробил головой потолок. Лишь потом он понял, что звонит его собственный телефон. Не глядя на номер, он ответил и так знал, кто это. «Ну-ну!» — раздался недовольный голос Ирины Клепцовой. «Тебе не кажется, что это по-свински? Уйти из школы с Легостаевым, оставив меня здесь!» «Откуда ты знаешь?» — удивился Артем. «Кто посмел проболтаться?» «Гардеробщица вас видела! Где ты сейчас?» «Я с Феофанией и Серафимой!» Ирина замолчала, обдумывая услышанное. «И чем вы занимаетесь?» — тихо спросила она. Артем взглянул на Феофанию. «Мы можем взять с собой Крепцову?» — спросил он. «Плохая идея», — ответила та. «Она очень расстроится», — шепнул он. «И снова наделает глупости, как это у вас водится», — с издевкой заметила Феофания. «Ладно, пусть ждет у ворот школы. Сделаем небольшой крюк». «Я все слышала», — проговорила довольная Ирина и отключилась. «Ты не думай, я все еще против вашего вмешательства», — сказала Феофания Артему, не отрывая глаз от дороги. «И с большим удовольствием высадила бы всех из машины. Но они знают, где вас найти. А если они уже посмели похитить Марину...» Если они обнаглели до того, что стреляют в полицейских и устраивают погоню в центре города, то могут прийти и за вами, чтобы заставить нас отдать им зеркало. Хорошо, я отвезу вас в дом Сухоруковых, но вы же понимаете, что с этого времени школа для вас закрыта. — Конечно, — кивнул Артем, соглашаясь, — но это не беда, ведь на носу новогодние каникулы. До парада планет вам лучше вообще не покидать особняк. Не знаю, как вы объясните это своим родителям, но придется напрячься. Мы спрячем вас там, куда люди баста не сунутся. «А Никита?» — забеспокоилась Сима. «Никита сможет за себя постоять, в этом я не сомневаюсь», — ответила Феофания. «Оборотни всегда стоят горой друг за друга, а мне кажется, он поддерживает хорошее отношение с местным кланом пантер. Но лучше его предупредить. Я собиралась сообщить ему об этом сегодня утром, но нам так и не удалось толком поговорить». Феофания направила грузовичок в сторону школы, а Артем призадумался. «До парада планеты остается еще несколько дней». Как он сможет объяснить родителям столь долгое отсутствие? Они наверняка не поверят в его роскозни о стеклянных преследователях. Та еще задачка. И он решил посоветоваться об этом с Клепцовой. Феофания словно прочитала его мысли. «Проще всего мне будет позвонить вашим родителям и представиться завучем школы», — сказала она. «Вы хорошо учитесь». «Вполне сносно», — заверила ее Артем. «А что?» «Могу сказать, что вы выиграли в какой-нибудь Олимпиаде, и школа премировала вас поездкой в столицу на новогодние праздники». «Отличная идея», — подхватила Серафима. «Если потребуется, мой отец может оплатить нам настоящие путевки». «Только никуда мы не поедем», — резко оборвала ее Артем. «Мы останемся с вами», — решительно заявил он. «К этому я и клоню», — успокоила его Феофания. «Как думаете, а ваши родители нам поверят?» «Мои, может, и поверят. Но за Иринки нахручаться не буду. Лучше вам у нее самой спросить». Вскоре они увидели Ирину, ожидавшую их у ворот школы. Когда Клепцова увидела в кабине грузовика Евдокию, у нее глаза чуть на лоб не полезли. — Мне говорили о вас, — не веря глазам, — проговорила она. — Но я и представить не могла, что я вселюсь в тело своей ненавистной невестки, — усмехнулась Евдокия. — Не переживай, это ненадолго. По крайней мере, я на это надеюсь. Артем быстро изложил Ирине план Феофании, и она тут же согласилась перебраться на какое-то время в особняк Сухоруковых. «Мои родители заняты ремонтом дома, а я только и делаю, что путаюсь у них под ногами», — объяснила она. «Они будут рады избавиться от меня на недельку, но успеем ли мы за это время совсем разобраться?» «Сегодня мы встречаемся с Платоном в доме Алены Александры», — ответила гадалка. «Там все и обсудим. Кстати, третье зеркало Трианона тоже находится там. Думаю, теперь вам можно сказать об этом». «Вы перевезли его в особняк Сухоруковых?» — удивилась Ирина. «Нет, оно было там все это время, с тех самых пор, как вы нашли его на старом кладбище». Я решила, что надежнее место, чтобы его спрятать, попросту нет. Хозяева уехали. Дом постоянно находится под надзором частного агентства. К тому же я восстановила все охранные символы на его дверях, окнах и стенах. Ни один допельгангер не сможет туда сунуться. Это относится и к Болховской. — И ко мне, — произнесла вдруг Евдокия. — Я тоже не смогу войти в дом князя Сухорукова, если он защищен оберегами. — Не волнуйся, я тебя впущу, — пообещала Феофания. — Но выйти без моего ведома ты не сможешь. — Вы это видели? — вдруг воскликнула Сима, указывая на уцелевшее зеркало заднего вида. — Что? — перепугался Артем. — За нами снова погоня. — Нет, — ответила девушка. — Зеркало дрогнуло. — Может, это тряски, — трески, предположил Артем. Феофания мрачно покосилась на зеркало. «Мы еще даже не тронулись с места», — сказала она.